Глава 7. Обождав, когда необычные гости скроются за поворотом, Агур Тит махнул рукой, и следом за ними отправился небольшого роста худощавый мужчина, одетый как местный житель. Его неяркие штаны с рубахой не бросались в глаза и не привлекали к себе внимания. Если бы друзья не ожидали нечто подобного, то наверняка могли не заметить слежки. На беду мужчины улочка оказалась безлюдной, и одинокая фигурка далеко позади насторожила. «Кимыч, за нами хвост, все так, как ты и предполагал». Высоко в воздухе кружил попугай. Он вспорохнул с плеча, как только Сергей с Николаем и Кимычем начали спускаться с помоста. Воздушная разведка ими явно не помешает. Войдя в лес, друзья замедлили шаг, они не хотели, чтобы крадущийся за ними мужчина потерял их. Немного отстав от своих, Кимыч укрылся за одинокой двухметровой скалой, где под камнем Николай прятал обрез и записку. Под ним уже ничего не было. Парень по пути забрал свое оружие. Сергей с Николаем пошли дальше, чтобы, следивший за ними, ничего не заподозрил. Их спины то появлялись, то исчезали за деревьями. Послышался шорох, кравшийся следом мужчина периодически останавливался и осматривался. Он не дурак, боится попасться в ловушку. Кимыч оценил осторожность следившего. Оружия у мужчины он не заметил. Может и есть нож, но открыто тот его не держит из чего кимыч сделал вывод что тому поставлена задача только проследить, куда они пойдут а не отомстить за смерть бурхата как только мужчина минул скалу столяр зашел ему за спину и ударил по голове камнем с целью только оглушить придержал обмякшее тело и опустил его на траву свернувшимся обратно сергеем они перенесли оглушенного в сторону метров на пятьдесят и положили возле похожей поросшей мхом невысокой скалы. Убивать мужчину не собирались. Зачем лишний раз вступать в конфликт с местными? Тем более, что вскоре придется вернуться, в чем Кимыч не сомневался. Они и так первоначально планировали изучить эту часть мира, ставшую доступной благодаря порталу. Вся в слезах Софья бросилась к сыну и расцеловала, но когда отдышалась и, утерев слезы радости, успокоилась, через короткую паузу устроила ему головомойку. Кимыч с Сергеем стояли в стороне и лишь посмеивались, сочувствуя парню. «Софьюшка, он уже осознал, правда, сын?» Николай потупился, замолчал, подыскивая слова, после коротко ответил — Я виноват, мама. — Ну и хорошо, коли так, — подвел черту Кимыч. — А сейчас покорми его. Сомневаюсь, что его там разносолами угощали. Тишки тоже дай поесть. Попугай, услышав свое имя, встрепенулся и поднял голову. Оказавшись в комнате, он слетел с плеча Кимыча на подоконник и там сидел, пристушиваясь к разговору и запоминая новые слова. — «Нужно у него разузнать про бывшего хозяина. Чем так знаменит этот Абу-Тарк?» подумал Кимыч, глядя на Тишку. «Не торопись, а то подавишься». Софья сидела напротив сына, глядя на него с материнской нежностью. Николай жадно откусывал куски мяса и почти не прожевывая проглатывал их. «Что, совсем не кормили?» – спросил Сергей. дав. — нечленораздельно ответил парень. С набитым ртом ему трудно разговаривать. Проглотив, еще раз повторил. — Похлебку давали раз в день. — Ух, как хорошо! Насытившись и запив ягодным квасом, он погладил живот и довольно улыбнулся. — А теперь, сынку, давай все подробно рассказывай. Мягким и ласковым голосом сказал Кимыч. Глаза же при этом оставались строгими. Николай виновато посмотрел на отца. Во время всего пути, который они проделали от рынка до окна, данную тему не затрагивали. Ни до разговоров тогда было. Главное желание без эксцессов добраться до окна и перейти на остров. «Ну, я это...» «Коля, не тяни резину, давай все по порядку». Парень собрался с духом и начал свой рассказ. «Я решил воспользоваться вашим с мамой отсутствием и понаблюдать за пиратами в порту. Подключил кристалл, что в шкафчике лежал с собой, взял обрез, подзорную трубу и тишку, конечно. И что ты там интересного высмотрел?» Николай покраснел, немного помялся и продолжил. «Часа два наблюдал за портом, но ничего такого не происходило». Чуть было не уснул. Ближе к полудню причалило большое судно с тремя мачтами. Все сразу засуетились. На борт поднялись три человека и два вооруженных, то ли солдата, то ли пирата. «Таможенная служба больше некому», — заметил Сергей. «Извини, продолжай». Оказалось, что на паруснике доставили рабов. Мужчины в цепях и руки, и ноги. Женщины не скованы. Среди них я увидал девушку — «Стройная такая, и у нее длинные черные волосы. Она очень красивая!» «Ты это в трубу разглядел», — усмехнулся Кимыч. «Почти. Она не могла быть некрасивой. Я позже, когда увидел ее близко, убедился в этом. У нее такие большие грустные глаза и очень красивые!» Николай мечтательно улыбнулся. «Дальше что, сынок?» — вернула его на землю Софья. Когда пленники сошли по трапу на берег, какой-то пьяный пират, что находился среди встречающих, подскочил к ней и попытался ее прижать к себе. Охрана не успела его оттянуть от девушки. У нее в руке оказался нож, и тот пират упал на пристань с перерезанным горлом. Девушку избили, а потом бесчувственную связали. Понял, что ее нужно срочно спасать. «До вашего возвращения еще пять дней, за это время с ней может случиться что угодно, и я решил действовать сам, не дожидаясь вас. Вернулся в дом, надел свою старую одежду, еще ту, которую носил до вашего появления. Из оружия взял обрез и нож, что ты мне подарил, ну и трубу, конечно. Не теряя времени, вместе с Тишкой поспешил обратно». «А как обрез и труба оказались под скалой?» Я почти сразу, как перешел на ту сторону, передумал их с собой тащить. Решил, что правильнее вначале сходить в порт, узнать, где она и что с ней, а уже после, если потребуется, вернуться за оружием. В последний момент решил на всякий случай оставить записку. Тетрадь с собой не брал, пришлось с дерева срезать кусок коры на ней и нацарапал ножом. «Молодец, что догадался ее написать. Мы твое послание с помощью тишки нашли», – похвалил Николая Сергей. «Я ему специально показал, куда все спрятал». Услышав, что в разговоре упомянули его имя, попугай на миг от сладких и сочных плодов, гордо задрав хохолок, посмотрел на людей. Он уже не раз доказал новым хозяевам, что очень смышленый. Улыбнувшись попугаю, Николай продолжил. «Тишка летел впереди меня, вроде как указывая мне путь. Но у меня сложилось впечатление, что он в этих местах почти такой же новичок, как и я». «С чего ты так решил?» – удивился Кимыч. «Мне показалось, что он тоже изучает местность. Пролетит немного, затем взлетит выше, сделает круг и вновь опускается ниже. Летит дальше, петляя между деревьями и отдельными скалами». Так он меня к поселку и вывел. Хорошо, что я решил одеться по-старому. У некоторых жителей имелась похожая одежда. Не совсем, конечно, но где-то близко. Я успел вовремя. На улице увидел с десяток жителей, которые шли в одну сторону. Я пристроился сзади и вместе с ними вскоре оказался на рыночной площади. На ней уже находилась большая толпа перед деревянным помостом. Как раз началась распродажа пленников». Некоторых я узнал. Именно их я видел в порту. В сторонке от шеренги мужчин и женщин стояла та девушка, по-прежнему связанная. Забыл сказать, что Тишки со мной не было. Он кружил над рынком. Я решил, что у парня моего возраста, и тем более небогато одетого, не может быть такой птицы, тем более с золотым кольцом на ноге. Тишка наблюдал. Проглотив кусочек плода, как бы, между прочим, сказал попугай, в который раз вызвав удивление и смех. Успокоившись, Николай продолжил. «В тот момент переводчик мне особо и не нужен был, и так все понятно. Продажа доставленных морем пленников началась, и мне лишь оставалось дождаться, когда черед дойдет до девушки, а потом я собирался проследить, куда ее уведут». «Господи, какая же она красивая!» Вновь восторженно повторил Николай. По горящим глазам видно, что он по-настоящему впервые в жизни влюбился. «Отец, дядя Сережа, Асхру нужно спасать! Эта жирная, тупая скотина ее погубит!» «Коля!» — Софья неодобрительно посмотрела на сына. «Что за слова?» «Прости, мама, но если не поспешить, то будет худо. Асхра наложит на себя руки, если этот Боров будет ее домогаться». Поникнув головой, вздохнул Николай. «Почему ты так решил?» Он чуть не облизывался, когда на нее смотрел. Когда уводил ее, то они прошли совсем рядом. Асхра посмотрела на меня. В ее больших глазах, полных слез, я увидел мольбу о помощи. «И где этот, как ты говоришь, Боров живет?» – уточнил Сергей. «Тебе удалось за ними проследить?» «Да, он в очень хорошем месте живет», – оживился Николай. «Что ты имеешь в виду? На окраине поселка обитает. Его двор последний, но большой и богатый по сравнению с другими». «Вы что задумали?» – спохватилась Софья. «Спасибо, что вернули сына, но больше я вас очень прошу, лезть туда не нужно». «Ким, а ты чего молчишь?» «Софьюшка», — мягко обратился к ней Кимыч, «сама видишь, как наш сын несчастен. Ему нужно помочь, иначе с тоски с ума сойдет. Ты же этого не хочешь?» «Я боюсь вас всех разом потерять», — схрипнула женщина. «А ты, Сергей, о Насте подумал, каково ей будет одной? «Софья, не хорони меня раньше времени». «Господь с тобой, Сергей, и в мыслях такого не было!» «Софья, Сергей, не отвлекаемся. Коля, что дальше было?» «Аскру увели в дом. Я с дерева за двором наблюдал, а примерно через полчаса двое слуг или помощников ее притащили обратно и привязали к столбу. Посреди двора их три штуки стояло, около двух метров каждый. Я вначале и не понял, для чего их в землю вкопали». Только потом дошло, когда Асхру увидел. В книге Жюлеверна к таким столбам тоже рабов привязывали. Возле нее бегал и орал тот толстяк, морда вся красная и расцарапанная. Успокоившись, он вернулся в дом вместе с теми помощниками. Асхра так простояла до темноты. В метре перед ней глиняная миска с водой. Видно, решили над ней поиздеваться. Она никак не могла до воды дотянуться. Собак за все время я не увидел и не услышал, поэтому и решил по темноте забраться во двор. Возле самой стены росло еще одно дерево. По нему я перебрался на стену, а с нее спрыгнул во двор. Местная луна немного освещала двор, и я подкрался к столбу». Асхра свесила голову, и если бы не веревки, то точно рухнула бы. Я взял миску и проверил, что в ней, отпив глоток. Вода пресная и чистая. Тогда я приподнял Асхре голову и поднес губам миску, немного наклонив. Когда она почувствовала на губах, влагу жадно начала пить. Я не услышал позади себя шагов. От сильного удара по голове потерял сознание. Софья ойкнула и промокнула платком появившиеся слезы. «Не плачь, мама, все хорошо, я же здесь!» «Продолжай», — попросил Кимыч. Когда очнулся, тело не чувствовал, оно все затекло. Попробовал пошевелиться, не получилось. Глаза открыл и увидел, что привязан к столбу. «Получается, что я так простоял всю ночь. Уже начало светать. Справа от себя услышал девичий голос». С трудом повернул голову, и в метре от себя увидал ту девушку. Она так и стояла, привязанная к столбу. Смотрит на меня и что-то говорит, а я ничего понять не могу. А тут прилетел Тишка и сел мне на плечо. Ее глаза прямо округлились. «Тебя как звать?» – спросил я. Тишка сразу перевел. Она еще больше удивилась, но как мне показалось не тому, что Тишка переводит. «А чему?» – заинтересовался Кимыч. «То, что попугай и я вместе, но имя назвала». Аскра, и, в свою очередь, с некоторым сомнением поинтересовалась. «Ты Абутарк?» «Опять это имя», – задумчиво произнес Кимыч. «И что ты ей ответил?» – спросил он сына. «Я не успел. Тишка меня опередил и сам ей ответил». Я ничего не понял из того, что он сказал, различил лишь свое имя. Все вопросительно посмотрели на птицу. Попугай лапой катал по столу последний целый плод и как будто ничего не слышал, но его выдавала склоненная набок голова. Обычно в этой позе он внимательно слушал. Ладно, чуток позже с этим вопросом разберемся. Дальше рассказывай. «Я ей с помощью Тишки объяснил, что пришел ее спасти. «Если я тебя освобожу, ты пойдешь со мной?» Она так грустно на меня посмотрела и согласно кивнула. «Говорит, что я ей понравился, но только отсюда нас не выпустят. Тишке я сказал улететь, пока его не увидели. А со Оскрой мы простояли до полудня. Потом хозяин, видно, решил, что ей достаточно. После того, как отвязали Оскру и увели...» Начали допрашивать меня. Я ответил, что не знаю их языка. Они, скорее всего, догадались, что я им сказал. Было видно по выражению их лиц. Тогда попытались со мной общаться с помощью жестов. Я как смог на пальцах и чертя палкой на земле объяснил, что мой парусник утонул разбившейся о скалы, а меня выбросило на берег. Кто еще остался в живых, не знаю». Кимыч одобрительно кивнула Софья, слушая, то и дело утирало слезы. А в поселке случайно увидел девушку, которая мне понравилась и хотел ее похитить. Так я оказался в их дворе. К концу дня пришли пираты. Они там главные, и забрали меня. Что им про меня хозяин рассказал, я не знаю. Они меня тоже допрашивали до позднего вечера. Особо не били, лишь несколько раз ударили, но не сильно. Тоже нашего языка не знали. Попугаи у них были даже похожие на нашего, но какие-то бестолковые. Ничем им не помогли. Тишка отвлекся от сочного плода, встрепенулся и принял важный вид, но при этом очень комичный. Софья, забыв про слезы, весело рассмеялась. Хишь какой гордый! Когда смех утих и все успокоились, Николай продолжил. Один из пиратов... Положил на стол скрученный в трубку кусок кожи и развернул. Оказалось, что это карта. Жестами потребовал показать, откуда мы приплыли. Большую часть занимала суша. На ней штук пять озер и две реки. В море два крупных острова и длинная цепь мелких. Нашего среди мелких и крупных я не опознал». Мои деды в свое время карту острова составили, и его очертания зрительно не совпали с теми, что на пиратской. Я постарался запомнить, что на ней нарисовано. Потом пожал плечами, мол, не смог разобраться. Пират разозлился еще раз ткнул пальцем на то место, где расположен порт и поселок. Вызверился на меня, но я опять пожал плечами. Решил, что я над ними смеюсь, меня отстегали кнутом. «Задери рубаху», — попросил Кимыч. Николай покосился на мать, но рубаху послушно приподнял. Спина и бока покрыты вспухшими красноватыми полосами и посиневшими гематомами. Софья охнула, Кимыч пожалела своей необдуманной просьбе и поспешил вместе с Сергеем ее успокоить. «У Коли молодой организм, скоро и следа не останется». С мрачным видом помолчав, Кимыч повернулся к Сергею. «Что скажешь? А что тут долго рассусоливать? Считаю, что надо наведаться в гости к господину. Освободим девушку, его накажем». «Согласен. Коля, иди поспи, а мы пока подготовимся. Не волнуйся, без тебя мы точно туда не пойдем». Софья заволновалась, но даже не успела раскрыть рта. «Нет!» Упреждая вопрос жены категорическим тоном, ответил Кимыч, «По той же причине ты остаешься контролировать работу зеркала». Софья сдалась, так и не успел начать возмущаться. «Сергей, что с собой берем? Фонарики в первую очередь, и обязательно со свежими батарейками. Не хватало еще, чтобы в самый ответственный момент они сели. Винтовки? Думаю, что не стоит». По лесу в темноте, потом в доме. Обрезы гораздо удобнее. А если звери? Лучше бы Кимыч про них не говорил. Жена едва не подскочила от их упоминания. В эту минуту она была готова разбить проклятое зеркало. Все равно с обрезами удобнее. Возьмем еще наганы мне и мне Николай, а ты свой ТТ и на всякий случай захвати подарок из деревни. Гранаты. «Да, если кинуться и угостим супостатов!» Собрав оговоренное, Кимыч принес два пустых рюкзака. Продукты, что в них принесли, Софья уже распределила по полкам. «А они зачем? Оружие должно всегда быть под рукой, тем более под них чехлы у нас!» Кимыч хитро улыбнулся. «Мы с тобой кто? Кровожадные пираты? Как там меня назвали?» «Черная смерть!» «Мне пришла в голову одна идея. За издевательство над Оскрой и Колей потрясти машну хозяина. Как ты считаешь, местные деньги нам пригодятся? К тому, что ты выиграл, добавка точно не помешает. Но в то же время мы благородные морские разбойники. Мне еще мыслишка в голову пришла». «Пиратов и жителей в поселке все же много, и начинать с ними войну нам не с руки». «О чем ты?» – не понял старшего товарища Сергей. «Если не воевать, то почему бы не начать торговлю с ними? Как тебе такое предложение? Сначала потрясем мошну уборово бока ему нем, а уходя оставим образцы товаров каких? А вот здесь стоит подумать» чего в наших магазинах полно». «Водки!» — рассмеялся Сергей. «Хороший товар», — согласился Кимыч, «только в данный момент ее у нас здесь нет». «Кимыч, мы с Софьей, с Николаем принесли шоколад». «Да, десять плиток, если не ошибаюсь. А что, вполне достойный товар». Софюшка, мы у вас плиток пять экспроприируем, только их нужно распаковать и в хозяйственную бумагу просто завернуть». «Еще мыло хозяйственное», — неуверенно произнесла Софья. «Ах ты моя умница! Дай я тебя расцелую. Чего-чего, а мыло у нас навалом. Принеси, пожалуйста, два куска и одно земляничное. Они там все вонючие ходят». — Эх, жаль, что водки нет, — посетал толкимоч. Так, у кого еще какие мысли? — Слушай, давай возьмем упаковку спичек и сухого спирта. Мы его много закупили, только зря лежит. — Точно! — Я про них не подумал. — Ну что же, на первый раз, я думаю, товара достаточно. Дома по магазинам походим и прикинем, что и к чему... А теперь пришло время узнать кое-что. Кимыч многозначительно посмотрел на попугая. Тишка. Кто такой Абу-Тарк? Хозяин Тишки. Хм. И где же он? Умер. А команда? Корабль. Шторм. Утонули. Далеко? Нет. «У берега!» «Покажешь?» «Да!» За хлопотами не заметили, как за окном посерело. Сергей вошел в комнату с двумя кусками древесного угля, вынутых из очага во дворе. «Они-то тебе зачем?» Удивился Кимыч. «Чуть позже объясню, а пока не помешает немного перекусить, а то мы своими урчащими животами сорвем операцию», пошутил он. «Но только не обжираться!» Разбуженного Николая и пребывающего в полусонном состоянии заставили умыться холодной водой. Когда покушали и переоделись в пиратские костюмы, Сергей взял кусок угля и испачкал себе ладонь. После наискось провел ею по лицу. Николай прыснул со смеха, удивилась и Софья. Не обращая внимания на их реакцию, Сергей снова испачкал ладонь и поднес руку к лицу Николая. Тот было дернулся, но после окрика «Стой смирно!», послушно замер. «Я сам», — сказал Кимыч и точно так же вымазал себе лицо. «Объясняю, кому непонятно. Так лица не будут светиться в темноте. Наши деды во время войны знали, что делали, когда за линию фронта в разведку ходили». Прижал длинный серебристый цилиндр фонарика к обрезу первым из окна вышел Сергей. Яркий луч света прорезал темноту, быстро шагнул в сторону и опустился на одно колено. Если бы кто находился перед вновь активированным окном в засаде, то непременно бы на время ослеп. К счастью, никто землян не ожидал. Лишь мелькнуло по серебряным мехам неизвестное юркое животное. С хрустом, сломав по пути тонкое деревце, оно исчезло в темноте. Обождав, когда из окна выйдут Кимыч с Николаем, Сергей уменьшил длину луча, увеличив его диаметр. «На подходе к поселку выключим». Идти в темноте, как оказалось, труднее, чем днем. Днем прошли туда и обратно. Казалось, дорога должна быть уже знакома, но сейчас они ее не узнавали». Кривые черные тени, отбрасываемые деревьями и кусками скал, заставляли по коже бегать мурашек. Кимыч едва не нажал на спусковой крючок, когда впереди метрах в двадцати баллистули отраженным светом чьи-то зрачки. Исходя из того, что они находились очень низко, явно не человек. Животное, впервые столкнувшееся с ярким направленным лучом света, мгновенно исчезло. Несмотря на то, что освещали себе путь, постоянно спотыкались. Старались громко не ругаться, но нет-нет, и вырвется крепкое словцо, когда в очередной раз нога зацепится за камень или торчащий корень. Тишка поначалу сидел на плече у Кимыча, но после первого же раза, когда столяр споткнулся и едва не грохнулся, взлетел и, судя по удаляющемуся хлопанию крыльев, поднялся над деревьями и полетел вперед». Птица умная точно не попка-дурак и будет их ждать на выходе из леса. Кимыч надеялся, что при обнаружении опасности попугай их предупредит. «Эх, ну почему, когда Бог создавал мир людей, не подарил человеку кошачье зрение?» – пошутил Кимыч. Николай промолчал, он любил и уважал своего нового отца и старался не обращать внимания на атеистические, богохульные слова и выражения, коими очень часто грешил Кимыч. Неприятно, конечно, но приходится принимать его таким, какой он есть. Так же поступала и Софья, которую коробило поведение неверующего мужа, но в то же время он на полном серьезе Вполне искренне с ней обвенчался в церкви. Вот и пойми его! Впереди между деревьями виднелся столь долгожданный просвет. Маленький отряд вышел к каменному забору стене, на котором восседал тишка. Висевшая над головой небесное светило лишь слегка напоминавшее луну, залило все вокруг бледным холодным светом. «Ты уверен, что в поселке нет собак?» – Шепотом спросил Сергей Николая. «Пока здесь был, ни разу лая не слышал. Ну тогда веди нас, Сусанин!» Парень не стал спрашивать, кто такой Сусанин, лишь улыбнулся. Историю дореволюционной России он знал хорошо. «Нам в ту сторону!» – показал он рукой влево и пошел его вдоль стены – Впрочем, Сергей с Кимычем и мы так поняли, куда им идти. Еще до ответа Николая Тишка вспорохнул и полетел в ту сторону, которую чуть позже указал Николай. «Вон-то дерево, с которого я наблюдал, а это, с которого на стену перелез. Кругом тихо и никакого движения. И неудивительно, до рассвета еще примерно часа два». Лишь со стороны порта доносились различные звуки, не поддающиеся идентификации, и шум моря. Слишком далеко, да и порт ими еще мало изученный. До этого наблюдали в подзорную трубу с далекого расстояния лишь его небольшую часть. «Мне залезть?» – спросил Николай. «Нет. Сперва я сам хочу осмотреться, куда нам предстоит сунуться. Вы меня страхуете», – сказал Сергей. Кимыч не стал возражать, его другу гораздо сподручнее это сделать, плюс имеется специфический армейский опыт. Залезть на дерево труда не составило, нижние ветки, находившиеся невысоко над землей, облегчили задачу. Сергей удобно устроился и, убедившись, что не свалится, принялся внимательно осматривать двор. В первую очередь его интересовало наличие каких-либо ночных сторожей, и пустуют и те столбы для наказания провинившихся. Во дворе ни одного подозрительного звука лишь со стороны длинной приземистой постройки, часть которой выглядывает из-за дома, еле слышный храп и сопения. В том хоре участвуют не менее десятка, если не больше, носоглоток. Хозяйский дом, как и остальные постройки, сложены из камня, что неудивительно. Еще в начале прошлого дня обратили внимание и сделали вывод, что камень самый основной строительный материал. Как раз его здесь, его достатки, чему нельзя сказать о дереве. Нет деревьев в лесу хватает, но не тех размеров, а что подходят по всем параметрам, предназначены для кораблей. В том даже не стоит сомневаться одно окно в доме что на втором этаже на ночь завешено плотной материей стекол не наблюдается из него доносится густой храп можно предположить что данную руладу выводит сам хозяин кто еще кроме его и семейства удостоится чести спать на втором этаже трек на первого этаже закрытый ставнями ну что там спросил друга Кимоч, когда сергей спустился с дерева «Тихо, никто по двору не шляется, сторожи не заметил, что очень странно. Их и тогда не было, когда я перелез», — пояснил Николай. «Так это и странно, вроде уже пуганые. Может, решили, что не каждую ночь к ним будут лазить через забор, кто не попадя, девчонок освобождать?» «Наверное. Коля, ты не видел, где ночуют слуги?» «Нет. Тогда делаем так». «Сперва заходим в хозяйский дом и разбираемся с теми, кто внутри, и только потом идем искать асхру». Первым, используя второе дерево, забрался на стену Сергей, подогнув колени, спрыгнул во двор. Внимательно осмотрелся, прислушиваясь к звукам. Доносившийся более мощный храп на мгновение прервался, скрипнула кровать, и он, поменяв тональность, вновь возобновился, включившись в общий хор – Входная дверь оказалась запертой, что, собственно, вполне ожидаемо. Хозяева не настолько беспечны, чтобы оставлять ее открытой на всю ночь. Сергей просунул в щель лезвия кинжала, но убрать задвижку не получилось. Как ни пытался, поднять хоть на миллиметр ее не удалось. Наверное, вставлена в скобы. «Попробуем через окно». Прошлись по безлюдному двору. Вдоль стены хозяйственной постройки увидели лежащую лестницу. а там Николай показал на еще одно приземистое небольшое здание. По звукам, доносящимся из трех маленьких окошек под самой крышей, стало ясно, что в помещении спят люди. Дверь снаружи заперта на засов. «Хорошо, но не сейчас!» — также шепотом ответил Сергей — Кимыч приложил палец к губам, призывая Николая соблюдать тишину. Стараясь не шуметь, Сергей с Кимычем подняли лестницу и, обойдя хозяйское двухэтажное здание, приставили ее под низ занавешенного окна. «Кимыч, Коля, только после моего сигнала полезете наверх», предупредил Сергей. Сжимая в правой руке наган, в этой ситуации револьвер удобнее обреза, Он медленно поднялся по лестнице. Перед окном замер и прислушался. Кроме мужского храпа услышал еще тихое сопение. Мысленно поблагодарил хозяев, что низ каменного оконного проема подоконник как таковой отсутствовал не заставлен цветочными горшками, а может, у местных и не принято превращать окно в клумбу. Сергей оттянул в сторону край занавески и заглянул в полутемное помещение. Жирное и потное тело горой возвышалось на ближней к окну половине широкой деревянной кровати. По описанию Николая, Сергей признал в нем хозяина дома. Покрытое черными лоснящимися волосами, оно вызывало рвотные позывы. Рядом с хозяином небольшой холмик под мятым куском зеленой ткани. Он еле заметно приподнимался и опускался, сопровождаемый тихим сопением. Сергей обернулся и посмотрел вниз, кивнув своим, чтобы они тоже поднимались. Сам же, отведя пошире занавеску, перелез в комнату, чуть не выругался, когда наступил на такую же ткань и едва на ней не поскользнулся. Морщась от едкого запаха пота, Сергей ткнул толстяка прохладным стволом нагана в расплывшуюся грудь. Могучий храп прервался. Перепугавшись с просонья, хозяин дома широко раскрыл глаза и рот, готовый в любой момент закричать. Пришлось ему в рот затолкать край зеленого покрывала, и без того потный лоб покрылся крупными горошинами. Сергей приложил указательный палец левой руки к губам, надеясь, что и у пиратов данный жест означает молчание. В правой же по-прежнему сжимал наган, приставленный к груди. Толстяк утвердительно захлопал веками, поняв, что от него хочет незнакомец. Тем временем Кимыч быстро перелез в комнату и подошел к кровати с другой стороны. Приподнял покрывало... Под ним, свернувшись калачком, лежала женщина. Она проснулась, когда ее рот также оказался заткнут. Разглядев в руках мужчины странного вида оружия, она даже не смогла сопротивляться. От страха ее буквально парализовало. Еще больше на нее подействовали их перемазанные лица. Влетевший в комнату большой попугай уселся на плечо Кимыча и, склонив на бок голову, уставился на женщину. Правда, радостней ей в эту минуту не стало, лишь волна дрожи прошла по всему телу. «Я спрашиваю, ты отвечаешь», — скомандовал Сергей хозяину дома, «и не вздумай кричать». Толстяк только потел и периодически испуганно моргал. «Тишка, переведи». «Тахор чал цукан, драты худдур», — произнес абракадабру пернатый переводчик. Но, судя по тому, как хозяин дома быстро закивал головой, он прекрасно понял, что сказал ему Тишка. По знаку Кимыча Сергей нагнулся и выдернул изо рта толстяка пропитавшийся слюной комок ткани. Скосив глаза на приставленное оружие, хозяин дома судорожно сглотнул слюну. «Кто еще в доме?» Дождавшись от попугая перевода, поспешно ответил «Тахра Цикмумат! Я и жена!» Сергей надавил стволом нагана на грудь, толстяк ойкнул и, облизав пересохшие губы дрожащим голосом, сообщил о двух помощниках, спящих внизу. «Можешь вызвать! И смотри, не дури, в раз пулю в лоб схлопочешь!» Правильно ли перевел слова Кимыча друзья не знали, но хозяин дома побледнел и вспотел еще больше. После задрал вверх голову, глазами показывая на шнур. С деревянной ручкой на конце он свисал из отверстия в стене. «Ну!» — Сергей еще раз надавил стволом нагана. Толстяк поднял руку и, ухватив ручку, дернул два раза. «Коля, встань к той стене за шкаф, так тебя не будет видно от двери, и держи его на мушке!» Измазанное углем лицо парня расплылось в улыбке, от которой хозяин и его жена испуганно съежились – Сергей отошел от кровати и стал слева от двери, а старший товарищ справа. «Кимыч, глушим их сразу, как войдут, потом свяжем!» Минуты через четыре послышались приближающиеся шаги. Дверь открылась, и в комнату, отчаянно зевая, вошли два бородача. С они ничего не успели понять и тем более что-либо предпринять. Оглушенные рукоятками Нагана и Т.Т. они обмякли. Сергей с Кимычем их подхватили и опустили на пол. Женщина вздрогнула и испуганно замычала. «Оно тихо!» Та и без перевода отлично поняла Кимыча. Умолкнув, она с ужасом наблюдала, как двое незнакомцев связывают веревкой в мужа. «Коля, мы в доме осмотримся. Вдруг уважаемый хозяин не про всех рассказал, а ты пока следи за ними. Если кто вздумает дергаться, для начала ослепи фонариком. Уверен, что у них будет масса впечатлений». Кимыч вновь затолкал в рот толстяку влажный комок ткани. Подсвечивая фонариками, они проверили весь верхний этаж и в самом деле больше никого не обнаружили – На первый этаж вела деревянная лестница со слегка скрипучими ступеньками. Спустившись вниз, друзья оказались в небольшом зале. Лучи фонариков высветили дверь и железный засов на ней. Его-то со двора и пытался тщетно открыть ножом Сергей. С правой стороны лестницы арочный вход в довольно просторное кухонное помещение. Каменный очаг, множество полок с разнообразной посудой. В метре от стены длинный стол. С одной стороны лавка на всю длину, с другой тяжелые деревянные табуреты. Еще одна дверь, невысокая и массивная, не заперта, при нажатии легко поддалась внутрь. В нос пахнуло ароматами пряности и вяленого мяса. Под потолком развешаны связанные пучки высушенных растений. В глубоких керамических чашах на полках мелко нарезанные С железных крюков, торчащих из стен, свисают с десяток бурых окроков. Толстые вязанки с луком и чесноком были на вид гораздо крупнее привычных земных овощей. В глубине кладовой на полке три массивных желтых шайбы сыра, сантиметров сорок в диаметре и толщиной в десять. На полу мешки с зерном. Осмотрев кладовую, друзья вернулись через кухню в зал. Слева прямо за лестницей распахнутая дверь, ее сразу в полумраке не заметили и не высветили. Судя по едкому запаху пота и двум неприбранным кроватям с тощими помятыми подушками, В ней обитают те помощники, что сейчас связанными лежат в хозяйской спальне. Догадку подтвердил и медный колокольчик, шнур от которого тянулся к потолку и исчезал в отверстии. У стены под окном, закрытым стороже ставнями, квадратный стол. Имелся еще и шкаф, в нем, кроме одежды, больше ничего не было. Едва не задохнувшись, Сергей и Кимыч поспешили обратно. «Ну как, не дергались?» «Эти нет», — Николай показал стволом обреза на хозяев. «А они попытались». Ствол плавно переместился на пришедших в себя помощников. «Пришлось пару раз ослепить, и правда подействовало». Тишка, сидевший на нижней части оконного проема, что-то нечленораздельно пробурчал. Он так и оставался в спальне с Николаем». Связанные помощники с нескрываемой злобой посматривали на вернувшихся мужчин. «Что же, теперь можно и поговорить. Вы знаете, кто мы и зачем к вам пришли?» Тишка перевел, но вместо ответа раздалось лишь мычание. «Ах, да!» Кимыч склонился над толстиком и вытащил у него изо рта кляп. Хозяин дома отдышался и ответил, что не знает». Столяр вынул из кармана спички и подошел к столу. Он еще ранее приметил на нем глиняную плошку, наполненную желтой массой и торчавшим из нее кусочком ткани. То, что это светильник, он сразу догадался, тем более, что рядом лежала огнивая трут. Чиркнув по коричневой боковине коробка, поднес колышущееся пламя к промасленному фитилю. Комната осветилась мягким светом. Несмотря на то, что лица у непрошенных гостей вымазаны чем-то черным, хозяин дома к своему ужасу в самом молодом из них признал паренька, пытавшегося похитить рабыню, и которого, по его распоряжению избив, привязали к столбу рядом с непокорной девушкой. Она отказалась одарить лаской и попыталась убить, выхватив у зазевавшегося помощника нож из-за пояса. Хорошо, что второй не сплоховал и успел перехватить девичью руку с ножом. У толстяка лоб вновь покрылся испариной. Он понял, что пощады не будет. «Вижу по глазам, что ты осознал свой проступок», — ухмыляясь, продолжил Кимыч, — «но все равно будешь наказан. Мы забираем у тебя оскру и часть твоих денег. У тебя же есть золото». Столяр пристально посмотрел в глаза хозяину дома. У того внутри все похолодело. В то же время он радовался возможной потери столь малого. Жизнь дороже любых денег и сокровищ. Обреченно вздохнув, скосил глаза на лежащих на полу своих помощников. Сергей догадался, что означает взгляд толстяка, и схватив завор от рубахи, выволок за дверь вначале одного, а затем и другого – «Кимыч, я за ними присмотрю, а ты дожимай хозяина, не переводи!» Это он уже попугаю. И он и Кимыч продолжали удивляться тому, как Тишка за непродолжительное время, что с ними находился на острове, успел распознать и выучить слова из русского языка. Переводил он, конечно, односложно, но вполне понятно, как для них самих, так и для местных жителей. Дрожа оплывшим телом, хозяин дома с трудом поднялся на ноги и подошел к шкафу. Кимыч, не спуская с него глаз, откинул промокшую потом подушку и, как ожидал, увидел под ней кремневый пистолет. «Коля, забери-ка эту пистолю!» Подойдя к испуганному толстяку, он больно ткнул стволом обреза в спину. Как сразу выяснилось, за Машной далеко ходить не нужно. Трясущимися руками хозяин открыл скрипучую створку массивного шкафа. В нем на полках с топками лежала различная одежда, как мужская, так и женская, и еще ткани с кучей башмаков. Просунув руку под полку, которая находилась посередине, хозяин немного поелозил ее там, после чего раздался негромкий щелчок. Когда вытянул руку и нажал на полку, то, к удивлению Кимыча и Николая, все полки с задником оказались дверью. Темный проем приковал к себе внимание Кимыча и Николая. Хозяин хотел было взять со стола плошку, но столяр его остановил. Щелкнув кнопкой фонарика, первым вошел в потайную комнату. Когда высветил все углы, жестом позвал толстяка. Николаю, как не терпелось тоже туда заглянуть, пришлось остаться на месте, ведь на кровати по-прежнему лежала жена хозяина со все так же заткнутым кляпом ртом. На глаз комната меньше спальни раза в два. Напротив двери у стены еще один шкаф, но уже без дверцы». На полках разложено оружие, сабли, кинжалы, пистолеты. На отдельной полке мешочки с порохом, круглыми пулями, размером с крупную черешню. Рядом шампала и пыжи. Для полной картины не хватало винтовок и ящиков с гранатами. Но в этом мире их, видно, еще не придумали. Справа от шкафа на полу деревянный сундук скрепленный железными коваными полосами. Он особо ничем не отличался от привычных земных, а также тех, которые часто встречались в сказочных или исторических кинофильмах. Два навесных замка защищали содержимое сундука от любопытных глаз. Хозяин дома тоскливо посмотрел на дуло обреза и, жалобно вздохнув, сунул волосатую руку себе в испотные штаны. Кимыч не подозревал, что у него там железное кольцо с двумя ключами. Крепились они на веревке под оплывшим жиром брюхом. «Надо же! Ни разу не звякнули!» Кимыч терпеливо ждал, пока толстяк попадет ключом в скважину первого замка. Он понимал состояние хозяина дома и даже, как ни странно, чуть-чуть ему сочувствовал. Изрядно помучившись, тот наконец откинул крышку сундука. Увидев содержимое, Кимыч непроизвольно присвистнул. Драгоценные камни, украшения, золотые и серебряные монеты разложены по отсекам. Усмехнувшись, столяр снял рюкзак и, не наглея из каждого отсека, взял по пригоршни и высыпал в матерчатый мешок, что в нем лежал. Толстяк едва не взвыл, но вовремя заткнулся под взглядом вооруженного гостя. «Не стани, Скоро пополнишь свою машну!» Когда Кимыч обратно опустил крышку, хозяин дома заметно приободрился. Все же большая часть нажитого богатства осталась нетронутой. «Серега, тащи назад, Мазуриков! Я здесь пока посижу, а вы с Колей отыщите девушку. Думаю, что вдвоем там справитесь!» «Только свой рюкзак оставь!» Оставшись в спальне один на один с обитателями дома, Кимыч начал заранее задуманное представление. Под удивленными взглядами выложил на стол десять стеариновых свечей, поставил одно таймя и зажег ее спичкой. И помощники, и хозяева завороженно смотрели на происходящее. Из-за отсутствия тишки пришлось изъясняться жестами – Показал зрителям на кучку свечек, добавил к ним десять коробков спичек. Еще раз показал, как ими пользоваться. Поводил над товаром ладонями жестом, показал, что отдает его хозяевам. Снова залез в рюкзак и вытащил продолговатый бумажный сверток. Развернул его и показал сложенный стопкой шоколад, только без оберток и фольги. Отломил кусочек и демонстративно положил в рот. Когда жевал, закатывал вверх глаза мимикой, показывая, как это вкусно. Отломал еще кусочек и, предварительно освободив рот хозяйки от кляпа, положил ей туда шоколад. Еще один кусочек дал хозяину. Тот зажал его в руке и молча сидел. Но после того, как хозяйка почувствовала вкус лакомства и быстро начала его жевать, решился и сам попробовать. На их лицах появилось изумление, а в воздухе повис нежный аромат шоколада. Помощники судорожно сглотнули набежавшую слюну, но не рискнули попросить. «Еще бы шоколад не понравился!» Усмехнулся Кимыч и снова жестом показал, что стопка теперь хозяйская. На этот раз на стол выставил пять банок сгущенного молока и тоже без этикеток. Демонстрируя, как он это делает, медленно ножом вскрыл банку и осторожно отогнул в сторону жестяной кружок с острыми краями. Хозяева и их помощники во все глаза смотрели на невиданный ранее диковинный сосуд – Но тут случилась заминка. Кимыч не увидел ничего подходящего, ни ложки, ни куска хлеба. Тогда он взял банку в руку и сделал вид, что пьет, как из кружки. Затем протянул ее женщине. Жестом показал ей, чтобы она сделала глоток. Долго уговаривать ее не пришлось. Женщина поднесла банку к губам, но выпить тягучую массу, как воду, не смогла. Передала банку мужу, а сама, причмокивая, долго облизывала губы. Они еще долго не могли понять, в честь чего их угощают такими вкусными продуктами. Кимыч показал на разложенный товар и сделал жест, что двигает его в их сторону. Потом достал из рюкзака золотую монету и показал ее. Вроде бы дошло до них, но не до конца». Осталось дождаться возвращения Сергея с Николаем и, конечно, попугая-переводчика. Тем временем мужчины и женщины, жившие в каменном бараке, по-другому данное помещение не назвать, находились в замешательстве. Они испуганно морщились от направленного на них яркого света. Он их больше ошеломил, чем появление двух вооруженных людей – Ослепительные и слезоточивые лучи разбудили их. Спохватившись, Сергей с Николаем отвели в сторону фонарики и ожидали, когда у несчастных людей восстановится зрение. Женский и мужской отсек разделен условной перегородкой из редких жердей. Вдоль каменной стены длинный ряд деревянных нар, тощие тюфяки и такие же подушки. Вот и все убранство постелей. Чтобы найти девушку, Николаю пришлось пройти вдоль нар, опять освещая на них женщин. Они прикрывали глаза, выставленными перед собой руками. Его сердце неожиданно забилось в груди. Ему показалось, что его биение слышно всем находившимся. Вроде она! Спутанные смоляные волосы не спадали на плечи и укрывали их. Парень поспешно отвел в сторону луч света и подошел к девушке почти вплотную, пригнулся и негромко сказал "Аскра, я за тобой». Попугай тут же перевел его слова. Девушка рывком убрала руку и радостно, не веря своим глазам, воскликнула «Коль я!». Порывисто соскочила снар и обняла парня. Они, казалось, забыли обо всем на свете». «Уходим!» Сергей поторопил молодых людей, быстро вернув их в действительность. Когда подошли к хозяйскому дому, Асхра вздрогнула и испуганно посмотрела на Николая. «Не бойся, хозяин ничего не скажет и не сделает», улыбнулся ей Николай. Поняла ли она без перевода, что ей сказал ее спаситель или нет, но после его слов девушка немного расслабилась. «Сергей, мы вас во дворе обождем. Нечего и лишний раз того Борова видеть». «Хорошо, мы быстро. Тишка, за мной!» Молодые люди, стояли обнявшись и подняв головы вверх, любовались звездным небом. Только минут через тридцать вернулись Сергей и Кимыч, у которого склонил на бок голову, на плече сидел Тишка. Асхра и Николай даже не заметили их долгого отсутствия. Подсвечивая путь фонариками, тройка друзей и спасенная девушка удалялись от поселка все дальше и дальше сердитый голос бывшего ее хозяина распекавшего помощников уже давно стих за спиной а страшно посередине цепочки полностью доверившись николаю и незнакомым ей людям она ни капельки не сомневалась в их искренности ей помочь и была уверена что они ее не обидят Но вскоре ей пришлось испытать невероятное потрясение. Дрожь пробежала по ее телу, остолбенев, она замерла перед светившимся овалом, неподвижно зависшим над землей. Побледнев, она не могла вымолвить ни слова. Прямо на ее глазах мужчина по имени Сергей медленно вошел в него и исчез, словно вертикально погрузился в воду. Не бойся и доверься мне. Николай крепко сжал ее руку и сделал шаг в окно. С широко раскрытыми глазами Асхра наблюдала, как пропала из вида спина Кольи и часть ее руки. Крепко, зажмурив от страха глаза, содрогаясь, она вошла в вязкую субстанцию. Одно дело бесстрашно с ножом в руке напасть на пирата, другое дело шагнуть во что что-то не поддающееся разуму.